Я прекрасно знал об этих считавшихся секретными сборищах, на которых старый лис обучал своего внука искусству плести заговоры. Назначение Луцы наследником не было для старика неожиданностью. Он давно уже принимал мои колебания по этому поводу за тщательно скрываемое решение, но для нанесения удара выбрал момент, когда акт усыновления был еще время предметом споров. Его секретарь, Крес Ценс, которому за сорок лет службу у Сервиана надоело страдать от неблагодарности хозяина, выведал план заговора, его дату и место, а также имена участников. «Мои враги не отличались богатством воображения». Они просто повторили план покушения, задуманного в свое время Негрином и квиетом Меня должны были убить во время религиозной церемонии на Капитолии. Моему приемному сыну была уготована такая же участь. Той же ночью я принял меры. Мой враг слишком зажился на свете. Я должен был передать Луцию наследство, не грозившее ему никакими опасностями. Хмурым февральским утром в двенадцатом часу перед моим зятем предстал трибун со смертным приговором Сервиану и его внуку. Он имел предписание дожидаться у него в доме при приговора в исполнение. Сервян вызвал своего врача. Все произошло прилично и чинно. Прежде чем умереть, он пожелал мне умирать долго в муках неизлечимой болезни, в отличие от него самого, получившего право на мгновенную смерть. Его пожелание сбылось. Приказ об этой двойной казни я отдал отнюдь не с легким сердцем. Однако после того, как все свершилось, я не ощутил ни сожаления, ни укору в совести. Был оплачен старый счет. Вот и все. Возраст никогда не представлялся мне извинением человеческого коварства. Скорее, это было отягчающее вину обстоятельства Перед тем, как подписать смертный приговор Акибе и его пособникам, я колебался дольше, И в том, и в другом случае речь шла о старике, но я все же предпочел бы фанатика заговорщику. Что касается Фуска, то хоть он и был полнейшей посредственностью, и его гнусный дед сумел восстановить его против меня, все же это был внук Паулины. Но что бы там ни говорили, узы родства очень слабы, когда они не подкреплены душевной близостью. И это особенно явственно видишь, когда сталкиваешься с делами о наследстве. Пожалуй, у меня еще вызывал жалость юный возраст Фуска. Он едва достиг восемнадцати лет, но интересы государства требовали именно такой развязки. И старый лис сделал все для того, чтобы она оказалась неизбежной. Я и сам теперь был слишком близок к концу, чтобы позволять себе роскошь тратить время на раздумья об этих двух смертях. В течение нескольких дней Марций Турбон удвоил бдительность. Друзья Сервиана могли попытаться отомстить за него, но ничего не произошло. Ни покушения, ни недовольства, ни ропота. Я уже не был тем новичком, который после казни четверых консуляриев старался привлечь на свою сторону общественное мнение. Девятнадцать лет справедливого правления решили вопрос в мою пользу. Теперь мои враги вызывали у всех только ненависть. Я избавился от изменника, и толпа одобрила мои действия. Фуско жалели но безвинно пострадавшим его никто не считал. Я знал, что Сенат не может простить мне того, что я снова обрушил удар на одного из его членов, но он молчал и будет молчать до тех пор, пока я не умру. Как и в прошлый раз, я вскоре смягчил впечатление от проявленной мной суровости некоторой дозой милосердия. Никто из сторонников Сервиана не пострадал. Единственное исключение я сделал для знаменитого Аполлодора, желчного хранителя тайн моего зятя, который погиб вслед за ним. Этот талантливый человек был любимым архитектором моего предшественника. Он с большим искусством возвел из огромных блоков колонну Трояна Мы не терпели друг друга. Некогда он поднял на смех мои несовершенные любительские творения, добросовестно выполненные натюрморты тыкв и кабачков. Я же со своей стороны с юношеским воскомерием критиковал его работы. Позже он огульно хулил все мои замыслы и свершения. Он понятия не имел о расцвете греческого искусства. Этот плоский логик упрекал меня в том, что я заполонил наши храмы гигантскими статуями, которые, если бы им вздумалось встать, проломили бы головой своды своих святилищ. Дурацкая критика, которая оскорбляла Фидия еще больше, нежели меня. Но боги никогда не встают. Они не встают ни для того, чтобы предупредить нас, ни чтобы защитить, наградить, либо покарать нас. Не встали они и той ночью, чтобы спасти Аполлодора. Весною здоровье Луция стало внушать мне серьезные опасения. Однажды утром в Тибуре мы спустились после бани в поле где Целлер занялся гимнастическими упражнениями в компании с другими молодыми людьми. Один из них предложил состязание в беге. Причем каждый участник должен был бежать вооруженным щитом и пикой. Луций по своему обыкновению хотел было от этого уклониться, но в конце концов уступил под напором наших дружеских шуток. Готовясь к бегу, он пожаловался на тяжесть бронзового щита. По сравнению с мужественной красотою Целлера, его худощавое тело выглядело особенно хрупким. Пробежав несколько шагов, он, задыхаясь, остановился и рухнул на землю, выплюнув кровавый сгусток.